Расположившись в тени папоротников, путешественники вздумали выкупаться в темной спокойной воде озера, которое походило на большое гладкое зеркало в раме черного дерева с изумрудными вставками. Папочкин, раздевшийся первым, храбро нырнул с головой в воду, но тотчас же вынырнул и выскочил на берег с возгласом «Вода горячая, дух захватывает». Остальные стали пробовать воду кто рукой, кто ногой, и убедились, что зоолог прав. Громека вытащил карманный термометр, единственный уцелевший из инструментов экспедиции, благодаря тому, что он всегда был с ним. Опущенный в озеро, он показал 40 градусов по Цельсию. «Ну, это еще не так страшно», — сказал ботаник. «40 градусов Цельсия равны 32 градусам Реомюра. А это температура горячей ванны, которую вполне можно выдержать. Но горячая ванна в жаркий день не могла освежить. Так что путешественники ограничились только тем, что помылись основательно, употребляя вместо мыла белый тонкий ил, который лежал толстым слоем на дне озера. Он был нагрет еще больше, чем вода, и положительно обжигал погруженные в него ноги, зато пенился подобно мылу и прекрасно заменял его. «Вот еще неожиданное богатство, остающееся без употребления в этой стране чудес», сказал Макшеев, усердно натираясь илом. «Да, предприимчивые люди создали бы громадное дело. Целебное мыло из недр земли излечивает всякие болезни, начиная от насморка и кончая раком». Приблизительно так, гласили бы рекламы, которыми были бы наводнены страницы газет и журналов, смеялся Громеко, относившийся иронически ко всем богатствам, возбуждавшим предприимчивый дух прежнего золотоискателя. «Уж если говорить о богатствах Плутонии, то нельзя забывать о животный мир», воскликнул Папочкин, сушившийся на солнце после ванны. «Я бы организовал акционерную кампанию для вывоза всех этих живых окаменелостей, и снабжениями зоологических садов и музеев всех государств поверхности нашей планеты. Такая компания имела бы огромный успех, больше ваших горно-промышленных предприятий, потому что золото, медь, железо, все это имеется в достаточном количестве и там наверху, а живых мамонтов, плезиозавров, птеродактилей там нет. «Меня интересует это горячее озеро», — сказал Громеко. Я уже раньше заметил, что вода в ручье тепловата, но приписывал это ее нагреванию в голой долине с черными склонами. Теперь ясно, что ручей получает свое тепло из этого озера. «Мы, несомненно, находимся у подножия старых вулканов», — пояснил Каштанов. «И озеро получает приток в виде горячих ключей, выходящих из нагретых еще недр вулкана». «Нужно обследовать это озеро по всей его окружности и выяснить этот приток», — заявил зоолог. «Вот вы и займитесь этим вдвоем с Михаилом Игнатьичем, пока варится ужин, а мы пойдем на разведку к вулкану», — предложил Каштанов. Одевшись после ванны, он и Макшеев обогнули западный конец озера, из которого вытекал ручей, просачивавшийся между наваленными черными глыбами, и начали подниматься на совершенно голые и усыпанные черным щебнем холмы, лежащие у подножия вулкана. Перевалив через них, разведчики очутились у подножия первой большой горы, на крутом склоне которой можно было различить потоки лавы, изливавшейся в разное время из кратера на вершине горы и застывшей на поверхности то округленными волнами, то хаотически нагроможденными друг на друга глыбами. Рассматривая более старые потоки, поверхность которых была местами желтая, красная и белая, Каштанов объяснил своему спутнику, что здесь находится охра, нашатырь и сера. Нашатырь – соединение аммиака с хлором в виде белой соли, которая при нагревании улетучивается. Встречается в расщелинах лавы и вулканов. Изготовляется также искусственно для применения в медицине и технике. Охра, минеральная краска от желтого цвета до бура красного, представляет собой водную окись железа в смеси с глиной и известью. Ну вот и сера, которая нам так нужна. Но только здесь ее немного и собирать трудно, а в кратере, надеюсь, найдем ее больше. Карабкаясь по глыбам потока, разведчики через час достигли вершины горы. Она была пловская, и в центре ее зяла черная пропасть с почти отвесными стенками. Вот и кратер, довольно солидных размеров. К несчастью, совершенно недоступный. Обойдем его кругом. Может быть, найдется удобное местечко для спуска. Вершина горы также состояла из застывшей глыбовой лавы. С нее открывался обширный вид в обе стороны. На севере, у подножия холмов, лежало озеро в своей зелено-черной раме. Оно имело форму почти правильного круга и, может быть, тоже представляло кратер еще более древнего вулкана. На восток и на запад спускались огромные лавовые потоки, постепенно терявшиеся в виде гряд и стен черных скал на поверхности пустыни. На юге поднималась немного выше вторая гора, очевидно главный конус вулкана, закрывавшая дальнейший вид. С первой горой она была соединена узкой и скалистой седловиной. Обогнув кратер с запада и убедившись, что с этой стороны спуск в него также невозможен, разведчики прошли по седловине на вторую гору. Ее вершина имела также глубокий кратер, но разорванный на юго-востоке громадной выемкой, от которой вниз по склону шел гигантский лавовый поток, вероятно, продукт последнего извержения вулкана. Эта выемка в вале кратера позволяла спуститься на его дно без особого риска. Теперь вид на юг был открыт. В ближайшем соседстве с главным вулканом Возвышалось еще несколько низких вулканов с обвалившимися кратерами, а за ними до горизонта растелалась та же черная пустыня, которой, казалось, не было конца. «Да, дальше на юг, вглубь Плутонии, здесь хода нет», — воскликнул Макшеев, впиваясь своим острым взором вдаль. «Километров нас-то не видно ничего, кроме черного камня». «И экскурсировать в эту страну нечего», — прибавил Каштанов. «Осмотрим вулканы, наберем серы и назад к муравейнику отбивать наше имущество». И вид с вершины горы произвел на них удручающее впечатление. Под ногами наблюдателей тянулась группа черных гор, изрезанных глубокими ущельями, словно морщинами, с желтыми, белыми и красными пятнами, словно набрызганными гигантской кистью неопытного маляра, а затем во все стороны шла черная, ровная пустыня без единого признака жизни, безотрадный простор который под красноватыми лучами Плутона, имел особенно зловещий характер. Это царство смерти! Более ужасное, чем полярные и снежные пустыни, — воскликнул Каштанов. Да, если бы дув зла существовал, то лучшего места пребывания ему не найти, — подтвердил Макшеев. Вы подали хорошую мысль. Назовем эту местность пустыней дьявола. А эти вулканы троном сатаны. Мне так и рисуется зловещая картина. В те дни, когда Плутон меркнет, И воцаряются красноватые сумерки, из кратера поднимается дух зла, похожий на исполинского птеродактиля, носится над этими горами и над пустыней, оглашая воздух своим воем, купается в волнах горячего озера, отдыхает на черных высоких скалах, любуясь своим царством. Осмотрев местность и заметив наиболее удобный пункт для спуска в кратер, Разведчики подошли к озеру, выбирая более прямой путь от главной вершины, чтобы отправиться на следующий день вчетвером за Серой.